parte 8 Figaro son qua, ei hey, Figaro son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro gi, Figaro su, Figaro gi. Gioacchino Rossini, Il barbiere di Siviglia, ossia l'inutile precauzione, cavatino di Figaro. Figaro «Я здесь, эй, Фигаро! Я там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз». Россини. Сивильский цирюльник или бесполезная предосторожность. Коватина, Фигаро. В стационарных порталах есть своя прелесть и уж точно большое удобство. Что за погода была в Монакуме, Лавиния не узнала. Проход оттуда в христианию ей открыли практически мгновенно. Достаточно было предъявить удостоверение службы магбезопасности и сказать по делам расследования. А вот столица королевства Дании и Норсхольма встретила ее настоящей зимой. Сугробы в человеческий рост вдоль улицы, метель, снежный заряд прямо в лицо, да и холод такой, что сразу заледенел нос. Она быстро активировала тепловой щит, И огляделась. Ага, вон стоит экипаж, а вон и Рагнардсен в шубе, в высоких меховых сапогах, в шапке под цвет рыжепегой бороды. Они обнялись, хотя, наверное, выглядело это смешно. Высокая, худая женщина с очень коротко остриженными светлыми волосами в легкой кожаной куртке и гном, едва достающий ей до плеча макушкой своей меховой шапки. В университет... — Или ты отдохнуть хочешь? — заботливо спросил Рагнар когда они уселись в экипаж. — чего мне отдыхать? — удивила Славиня. — Нет, у меня расследование. И вопрос срочный, так что поехали к тебе. — Ну, ясное дело, расследование. Иначе бы тебя сюда не вытащить никак. Зимой? По своей воле? Нет уж, лучше куда-нибудь в Квазулу-Наталь, там хотя бы нет снега. Ну да, там тебя попросту съедят неохлажденную, разогретую, так сказать. Обсуждать дело приводители на вострившем уши не было никакой возможности, и они перебрасывались шутками и подначками еще полчаса, пока наконец экипаж не остановился у дверей одного из зданий университета. На двери кабинета красивой вязью было написано: профессор Гуннар Х. Рагнардсен, заведующий кафедрой рунной магии. «Всегда хотела тебя спросить, что означает инициал «Х» в твоем имени?» Поинтересовала словение пока поименованный профессор скидывал шубу, шапку и с блаженным видом стаскивал сапоги. «Не скажу», — отмахнулся он. «Так, где тут мои туфли? Ага, вот они, отлично. Чаю, кофе, водки?» «Чаю, и давай займемся делом». Ну «Ладно, рассказывай». «Представь себе город, в котором лет шестьсот-семьсот назад часто происходили пожары», — начала госпожа Редфилд. Рагнардсен тут же ее перебил. «И представлять нечего. Любой из городов Старого Света. От христиани до Палермо, от Лундунвика до Москвы». И «Согласна, спорить не буду, но тут вот появляется одна особенность». В этом городе нумерация домов сделана не по улицам и переулкам, а по кварталам. И номера давали по мере постройки зданий, так что номер 5 и номер 2027 вполне могут соседствовать. Вот почтальонам-то весело. Да уж, но наш разговор не о помощи почтальонам, а о пожарах. И вот представь себе, в этом нашем странном городе... Что, и правда странном? «Да нельзя!» — искренне ответила лавине «Так вот, если на месте сгоревшего здания отстраивалось новое, ему давали новый номер». «Ну, это вписывается в логику того места, о котором ты говоришь». И вот однажды местный правитель решил устроить защиту города от стихии. Поручил магу-специалисту создать соответствующие артефакты, напитать силой, привязать к восьмилучевой звезде, Вот только маг оказался вражеским лазутчиком. Девять домов, стоявших в узловых точках, на концах лучей звезды и в ее центре, вспыхнули в одно мгновение и сгорели. «Какая печальная сказка! А маг, наверное, превратился в ворона и улетел?» «Ну, почти. А почему ворон?» Гном пожал плечами. «Есть такая сказка у датчана о злом магии, который совершал злодейства, превращался в ворона и улетал, так что поймать его и наказать никак не могли». Но одна храбрая девушка сумела подсунуть ему амулет, и злой маг, перекинувшись в ворона, не смог снова стать человеком. Тогда жених этой девушки ворона поймал и свернул ему шею. «Мило, но в нашей истории...» Никто не знает, куда делся маг. Решили, что сгорел вместе с одним из зданий. Вряд ли. Такие обычно не погибают, пока не отправят к Танатасу тьму народу. Ну, а на пожарищах, наверное, снова выстроили дома? Да, только не жилые, а общественные здания. Монастырь, храм, театр, суд и так далее. И дали новые номера домам. Да, И сколько раз это повторялось? Трижды. Правда, второй и третий пожары не происходили во всех девяти местах одновременно, а выглядели вполне бытовыми. За печками не уследили, факел упал, ремонтники подожгли, чтобы напакостить. Понятно. Любопытно. У тебя есть последовательность изменений в нумерации? Молча Лавиня выложила на стол два сколотых листка бумаги, что отдал ей Тарнабуоне нынче утром, когда отвозил к иницианскому стационарному порталу. Рагнардсен хмыкнул и взял листы. Чай кончился, как и песочное печенье. Закончились даже нелюбимые лавиней вафли. Гном что-то считал, покрывая мельчайшими бисерными значками уже пятый или шестой лист бумаги. Вздохнув, командор подошла к окну, И посмотрела в него снег, метель, сугробы. Согнувшись под порывами ветра, двор пересекал какой-то студент. Ничего интересного. «Всю же венецианская зима как-то менее неприятна», — думала она, постукивая кончиками пальцев по стеклу. «Хотя там пронизывающий холод из-за влажности, но с этим легче справиться, и тепловой щит держится дольше. Как они все тут выжили!» Наконец Ракнарцен разогнулся, хмыкнул и отложил последний, седьмой лист с обеих сторон, исписанный тем же нечитаемым почерком. — Три раза пересчитал, — сказал он самодовольный, — и теперь могу сказать совершенно точно. Идея гениальная и имела все шансы на успех. Твой сказочный город смыло бы к темному в пищеварительный тракт. — Смыло бы? — переспросила Лавиния. — Именно так, поясни. В самом начале, при первой перемене номеров, эти гении сделали одну маленькую ошибочку, малюсенькую. Но математика не прощает даже самых крохотных ошибок. Гном воздел к небесам короткий толстый палец, и все, что может получиться из их многолетней хитрой комбинации, это пшик, совершенно бесславный, просто-таки позорный пшик что, Комбинация из трех пальцев. — Ты уверен? — Абсолютно. Тут Рагнарсон сделался серьезен. Я готов поклясться огнем и кровью. Готов сам в день Д стоять в критической точке. Ошибка в базовых расчетах сложного рунно-числового воздействия сводит на нет всю подготовку. Вот, смотри. — Уволь, я могу рассчитать формулу заклинания, но это мой предел. Так что мне придется тебе поверить, потому что специалистов твоего уровня в Венеции нет. Ну, предположим, специалистов моего уровня вообще больше нет, пожал плечами тот. Но я готов поделиться знаниями с твоими коллегами из венецианской магбезопасности. Ловлю на слове, когда, сегодня не могу, у меня после обеда лекция и потом заседание кафедры, завтра... Он постучал карандашом по зубам. — Пожалуй, я сумею расчистить завтрашний день и просветить хм, малограмотных. — Отлично. Скажи мне, на какой день они назначили срабатывание этой бомбы? Или это невозможно вычислить? — Вычислить, возможно, все, — оскорбленно ответил Рагнардсен. — Ну или почти все. — Полнолуние. Девятнадцатый или двадцатый января. — Сходится, — задумчиво кивнула Лавиния. — Прекрасно. Тогда я тебя покидаю и завтра жду в Венеции. — Да, чтобы пройти стационарный портал без очередей и каких-либо задержек, вот, держи. Она вытащила из пространственного кармана жетон и сжала в руке. На поверхности металла налилась синим и запульсировала печать службы магбезопасности Союза Королевств. — Кодовое слово для активации? Проще некуда. — усмехнулась госпожа Редфилд. — Моя фамилия. Уже подойдя к двери, она повернулась и спросила. — А что нельзя вычислить? — Поведение кошки, — ответил гном. Вернувшись в Венецию, первым делом она отправилась в Ла Фениче. — Нет, сеньор-суперинтендант не приходил пока, — сказал пробегавший мимо Капельдинер. — Прошу извинить, у нас сегодня коронация попеи, а без сеньора-кавальери все как-то неладно идет. — Стойте! — Лавиня ловко поймала его за полуформенной тужурки. — Где кавальери живет? — Понятия не имею. — Коммуникатор у него есть? — Наверное, есть. — Но он же всегда здесь, в театре, так что, простите, не знаю. Ткань выскользнула из цепких пальцев госпожи Редфилд, и капельдинер исчез из виду, словно его и не было. «Где же вас носит, сеньор-суперинтендант?» Она покачала головой. «Ах, как мне это не нравится!» «Ладно, тогда следующий шаг. Гвискарди. На звонок по коммуникатору архиепископ не отвечал, экран оставался синим. В немалом раздражении Лавиния отправила магвестник Джан Марко и в ожидании ответа вышла на Кампо-Сан-Фантин, куда смотрел парадный вход театра. Слева от ступеней горбилась знакомая фигура нищего. Лежавшая перед ним шапка была совершенно пуста. Командор бросила туда двойной дукат и спросила, — Что ты тут мерзнешь? Публика ближе к началу спектакля появится. Вот тогда и соберешь что-нибудь. А сейчас вон, сам видишь, здесь пусто. Нищий мыгнул носом и сунул его в лохмотье Пожав плечами, Лавиния отвернулась, и в ту же секунду о нем забыла, потому что коммуникатор засигналил, и Джан Марко сказал ей «Привет, ты вернулась?» «Да, вернулась с новостями и кажется хорошими, но вот кавальери найти не могу, он и сегодня не пришел. Узнай, где он живет, хотя бы в городской страже, что ли». — Ну не может же такого быть, чтобы ни один венецианец не знал место жительства такой заметной фигуры. — Попробую. — С сомнением, — ответил Джан Марко. — А ты что будешь делать? — Я зайду к вискарди попробую добыть информацию там, потом сообщу Магвестникам. — Ладно. Тарнабония отключился. Лавиня набрала номер, который оставил ей вчера Петру. — Гондолер ответил и обещал быть через пятнадцать минут на причале у площади Сан-Марко. Сунув коммуникатор в карман куртки, госпожа Редфилд быстрыми шагами пошла по направлению к месту встречи. Нищий сплюнул сквозь зубы, вытянул из лохмотьев новенький коммуникатор последней модели и набрал номер. «Была в театре, ищет кавальери», — сообщил он, когда на звонок ответили. Впрочем, экран оставался темным, и лицо собеседника на нем не появилось. — Куда она отправилась? — К архиепископу. Дальше не знаю. И это... Какие-то она привезла хорошие новости, но какие — не сказала. — Ладно, можешь быть свободен на сегодня, — ответил невидимый собеседник, и экран погас. Оборванец встал, нахлобучил шапку, не забыв вытащить из нее монету, брошенную Лавинией, и побрел куда-то в сторону Риальто. «Монсеньор на месте?» — спросила Лавини у секретаря. «Минуточку, я узнаю, может ли он вас принять?» «Непримиримо», — ответил Винтури «Джакомо, давайте мы сократим затраты времени. Вы же знаете, что мне монсеньор не откажет». «А вдруг...» «Минуточку», — повторил он, скрываясь со дверью кабинета. Минуту не понадобилось, не прошло и десяти секунд, как секретарь вышел в приемную и сообщил. «Мансиньор готов уделить вам десять минут». «Спасибо, Джакомо». Кофе можете не приносить. Архиепископ работал с документами и работал, судя по покрасневшим глазам, давно. Лавиния, сказал он без особой радости, прошу, присаживайтесь. Хорошо, что вы пришли. Я чуть-чуть отдохну. Стоит только пропустить день, и это все. — Накапливается. Прямо горы вырастают. — Я не задержу вас надолго. — Госпожа Редфилд поняла намек. — Мне нужен номер коммуникатора сеньора Кавальери. — Но у меня его нет, — скинул брови архиепископ. — А что, суперинтендант не в театре? Уже... Он взглянул на высокие напольные часы. — Ну вот, уже три, а я еще не обедал. «У кавальери всегда в театре. Я даже подозревал, что он и спит там. Но как-то же вы с ним связывались, хотя бы, чтобы предупредить о моем приходе?» «Не я. Меня есть секретарь. Вот он, может быть, и знает. Джакомо крикнул Гвискарди. Вентурий появился мгновенно. — Монсеньор, звонок уже починили, — сказал он укоризненно, — а вы кричите, словно торговка на рыбном рынке. — Первое. Найди для сеньоры Редфилд номер коммуникатора суперинтенданта кавальере. — Второе. Скажи там, что я желаю пообедать. — Кстати, Лавиния, не хотите присоединиться? — Спасибо, Паоло, но нет, — ответила госпожа Редфилд с сожалением, удивившим ее саму. — У вас работа, бумаги, а меня, как волка, кормят ноги. Так что я прощаюсь и прошу извинить, что отвлекла. Когда она вышла в приемную, Вентури уже написал ряд цифр и протянул ей. Лавиния тоже набрала этот номер и стала ждать. Сигналы шли, но экран оставался синим. Кавальери не отвечал. — Вот тьма! — пробормотала она. — Куда же ты провалился? — Джакомо, адрес его вы знаете? — Увы, сеньора-коммандер, — развел руками секретарь, — не было надобности. — А теперь вы меня извините. Да, — Да-да, — махнула она рукой. — Работайте, не буду мешать. Номер суперинтенданта не отвечал и на второй, и на третий вызов. Лавиния потерла затылок и спросила. «Петру, а как бы вы искали венецианца, адрес которого вам неизвестен?» Гондолир задумался, потом уточнил. «И в каком сестьере он живет, тоже неизвестно?» «Мне нет. У меня есть только имя, фамилия и номер коммуникатора, и это все. А какие-то его вещи вроде маги как-то ищут подпечатка Мауры». «Конечно. Я могу попасть в его служебный кабинет, но мне неизвестно, чем он пользовался чаще всего, на чем остался этот самый опечаток. Да и проводить такой поиск в немаленьком городе, да еще и среди текучей воды – нет. Это вряд ли возможно. Конечно, есть кот, и кота он гладил много и часто, Ну кошки сами по себе – магические животные, с них чужие заклинания соскальзывают». «Понятно». Несколько взмахов весла гондольер молчал, потом поинтересовался. — А местонахождение коммуникатора определить нельзя? — Понятия не имею, — честно ответила Лавини. — Этим занимаются техники маг безопасности, но, судя по тому, что Торнабуони пока ничего не сообщал, дело не идет. Я почему-то надеялась, что существуют какие-то здешние венецианские способы поиска. — Простите, сеньора командор, а зачем вам этот человек? — Да неспокойно мне, понимаешь? Он не появился в театре ни вчера, ни сегодня. — Ну ладно, вчера спектакль отменили, но сегодня-то он будет? — Понимаю. — Нет, простите, сеньора, но если есть такой способ, он мне неизвестен. — А вот что пришло в голову. Какому богу молился ваш пропавший? Тут госпожа Редфилд задумалась, что-то крутилось у нее в голове, какая-то фраза, сказанная кавалере или жест — — Или символ? — Туран, — сказала она. — Он клялся Туран, ее золотым лебедем, но я, честно говоря, даже и не знаю такой богини. — Так это же отлично! — Пьетро оттолкнулся веслом от стены, возле которой они стояли, и погнал гондолу вперед. — Если бы он клялся великой матерью, было бы куда сложнее. — Почему? — Потому что Туран и другим редко поминаемым в Венеции богам не строят отдельных храмов. Для них существует пантеон, где можно обратиться к любому божеству, а храмов Великой Матери много, в каждом систьере три-четыре, а то и пять, пока все обойдешь. Понятно, то есть наш путь лежит в пантеон, да, синьора? Храм всех богов располагался не в самом престижном месте. В Сестьере Санта-Кроче, почти рядом с вокзалом. С другой стороны, думала Лавиния, следом за Пьетру, входя в высокие двери, окованные медью. Храм близ вокзала — это правильно. Приезжим тоже может понадобиться помощь богов. Войдя, гондольер сотворил знак поклонения Великой Матери, а госпожа Редфилд прошептала коротенькую молитву Петеру. Им навстречу уже шел здешний жрец, немолодой, подтянутый, с той выправкой, которая до конца жизни сохраняется у долго прослуживших офицеров. Коротко поклонившись, Лавиния представилась. — Мое имя Луиджи Фельди, или посвященный Луиджи, как вам удобнее. Чем я могу помочь вам? — сеньор Фельди, я ищу адрес одного знакомого. К сожалению, он не отвечает на звонки коммуникатора, не пришел вчера и сегодня на работу и не выполнил поручение, которое я ему дала. Почему же вы считаете, что найдете его здесь, в Пантеоне? Потому что он, по имеющимся у меня сведениям, верит в богиню Туран. Во всяком случае, клялся он именем Туран и ее золотым лебедем. Его имя – Кавальери, и он – суперинтендант Театра Ла «Да». Этого человека я знаю. Жрец оставался спокойным, даже, пожалуй, бесстрастным, словно у него спросили, какую кашу он предпочитает на завтрак, овсяную или рисовую. Или это было равнодушие? — Вы могли бы подсказать нам, где можно найти сеньора Кавалери? — Нет. — Почему? — Потому что вы несете опасность, в том числе и для нашего прихожанина. «По этой причине нет. Уходите!» Развернувшись, посвященный Луиджи взмахнул полой длинной темно-зеленой рясы. Что-то упало и со звоном покатилось по мраморному полу, но жрец не остановился, и через несколько шагов его высокая фигура скрылась за молящимися. «Однако!» — произнес ошарашенный Петру. «Как он нас! Я этого жреца раньше не видел. Тут был отец Джузеппе!» «Старенький такой, добрый!» «Кажется, именно это называется облом!» Тихо ответила Лавиня. «Ладно, давай выбираться отсюда и думать, где еще можно задать вопросы. Желательно так, чтобы получить ответы. Никаких местных жителей я на площади перед храмом не видела, так что излюбленный прием со стариками и вином не сработает». «Так тут практически нет жилых домов!» ответил молодой человек. «Никто не хочет жить рядом с вокзалом. Только те, кому по карману самая дешевая квартира. Это жилье вон в тех нескольких домах». Он показал на четырехэтажное здание поодаль. «Но этот народ сюда не ходит. У них своя церковь». Тут у Лавинии просигналил коммуникатор. Звонил Джан Марко. «Ты где сейчас?» «Возле Пантеона». «Я узнал адрес. Запоминай. Сестьере Дорсо Рио, Тере-Фоскарини, Дом семьсот восемнадцать. Рио Террафоскарини семьсот восемнадцать. Повторила она. Пьетро, когда мы там будем? Минут двадцать. Через двадцать минут, Джанмарко. Увидимся на месте. Пьетро гнал гондолу с такой скоростью, что даже получил в спину несколько злых окриков с других лодок. По этой причине Лавиния помалкивала, дабы не отвлекать молодого человека, хотя вопрос вертелся на языке. Только тогда, когда лодка уже причалила совсем рядом с мостом через Гранд-канал, и Пьетро подал ей руку, она этот вопрос задала. «Почему называется Рио-Терра? Это же не канал, а просто улица?» «А здесь раньше был канал Рио-Фоскарини», — пояснил гондольер. «Потом его засыпали землей. Вот и называется Рио-Тера-Фоскарини». «Ну и как нам искать дом номер 718?» «По табличкам, сеньора», — засмеялся Пьетро. «Номера домов написаны на них. Синим — по белому. И, кстати, это не номер дома, а номер подъезда». Искомое здание оказалось совсем рядом. Четвертая по счету от набережной. Три этажа, три двери. На каждый и в самом деле номер. Нужный им ближайший. Дверной молоток самой традиционной формы в виде львиной морды с кольцом в зубах. Прямо посередине двери. Как, впрочем, и дверная ручка, и замочная скважина. Молодой человек постучал. Тишина. Еще раз и еще. Наконец, в тот момент, когда лавине уже примерялась, как бы половче вышибить дверь, Она распахнулась. На пороге стояла старуха, древняя, как сама Венеция, но далеко не такая прекрасная. Седая прядь выбивалась из-под черного чепца, глубокие морщины избороздили лицо, выцветшие глаза смотрели на незваных гостей безо всякой приязни. — Что угодно? — спросила старуха. — Сеньор кавальери тут проживает? — Тут. Мне необходимо с ним увидеться. Я командир Редфилд из службы магической безопасности. Да? Смерив ее скептическим взглядом, старая ведьма покачала головой. Сеньор Кавальери болен и никого не принимает. Значит, я войду и вылечу его. Рассердилась Лавиния. Ну ка, пустите! Но старуха стояла в дверях и смотрела насмешливо. «А что? У вашей службы есть право врываться в дома граждан в Венеции без какого-нибудь ордера?» «Ну почему же уж так сразу и без ордера?» Раздался голос у нее за спиной. «И ордер есть, и все права!» «Джан-Марко!» — воскликнула командора. «Отлично! Идем скорее! Ты привез магомедика, Если сейчас...» «С тобой не приехал! Немедленно вызови! Суперинтендант болен!» Двое старших офицеров скрылись в здании. За ними последовали еще трое или четверо человек, в том числе пожилой мужчина с характерным докторским чемоданчиком. Возле двери остались стоять растерянная старуха и гондольер, который чуть неуклюже стал ее утешать. «Да вы не волнуйтесь! сеньора командор плохого не сделает! Она второй день вашего кавалере разыскивает! Очень волновалась за него!» — Чтоб ты понимал, мальчишка! — с горечью сказала женщина в черном чипце. — Я сына вижу только по утрам, за завтраком, да и то не каждый день. Он иной раз и ночует в этом проклятом театре, а тут болеет, лежит, зато со мной. — Пусть лучше будет здоров! — — погладил ее по плечу Пьетру. — Маги-медики его быстро на ноги поставят. — Глупый мальчик! — вздохнула старуха. — Пойдем, напою тебя кофе. Суперинтендант и в самом деле был болен и болен всерьез. От жизнерадостного, толстенького коротышки с розовыми щечками не осталось почти ничего. На кровати лежал отекший мужчина, неизвестного возраста, с серо-желтым лицом. Он открыл глаза и прошептал. — А, сеньора, командор, простите, не выполнил я ваше поручение, не успел. Тьма с ним, с поручением, что с вами случилось? Похоже, проклятие меня зацепило. Представляете, когда я открываю глаза, боюсь на себя смотреть. Мне кажется, что я таю, просто исчезаю. Может, стазис на меня наложить, как на тушку? Ерунда, Кавальери, просто ерунда, ответила Лавина строго. Если бы вы были моим студентом, я бы поставила вам двойку. Они все точно знают, что стазис нельзя применять к живым организмам. А я уже почти «Не живой!» И он скривил губы в улыбке. «Это мы еще посмотрим!» Вмешался в разговор новый голос. «Мои пациенты так просто не умирают, и вы не смейте! Не портите мне статистику! Ну-ка, голубчик, дайте-ка мне вас осмотреть!» Джан и Лавиня вышли из спальни, чтобы не мешать магу-медику. «Как ты этот адрес нашел?» спросила она скорее для того, чтобы занять чем-то мысли. «Ну, как ты и посоветовала через городскую стражу, а я пыталась через храм. Ах, вот почему вы были рядом с Пантеоном. Ну да. Но представляешь себе, меня там просто послали. Кто? Ну, там, по словам Петру, новый жрец, некий посвященный Луиджи Фельди. Вот он и. Слушай, это что? Я тебе ябедничаю?» Точно. А я-то думал, что же это происходит. Они вежливо посмеялись и замолчали, прислушиваясь к тому, что происходило в спальне. Лавиния поймала себя на том, что переживает за суперинтенданта, как переживала бы за кого-то из своей команды или за того же Джан-Франку. «Кстати», — вспомнила она, — «завтра приедет Рагнардсен. Он прочитал, потом расскажу». Перебила она себя и вовремя. Из комнаты вышел мак медик и прикрыл за собой дверь. «Пациент спит и проспит еще сутки», — сказал он, — «опасности уже нет, но, скажу вам честно, еще пара часов, и он в самом деле начал бы развоплощаться. Я пришлю сиделку, а завтра в восемь утра ее сменит другая, и мать к нему не подпускать». Доктор Манчини, кратко, что с ним? «А самое удивительное, что причин его состояния я пока не нашел. Сделаю анализы, смогу сказать больше». Кавальери предположил, что его зацепило проклятие. — Возможно, очень возможно. Я обращу особое внимание на повреждение ауры и в отчете все вам изложу. Всего доброго, сеньор Маг-медик раскланялся и ушел, а Лавиня повернулась к Джан Марку. — Что там с проклятием? — Давай не здесь. — Хорошо. — Где? — Ну, традиционно, у тебя в гостиной. У меня дел еще на... Пару часов, потом я приду. Пьетро! Тишина! Пьетро! Тишина! Я беру, я беру другого гондольера. Кстати, это не составило бы никакого труда. Возле моста Академии госпожа Редфилд приметила пять или шесть лодок с дремлющими молодцами в полосатых майках и соломенных шляпах с красной лентой. И холод их не берет никакой, — подумала тогда она. Но идти к мосту не пришлось. Где-то в глубине дома распахнулась дверь, пахнуло кофе с едой, и из кухни выскочил Петру, на ходу отряхивающий крошки с губ. — Я готов, сеньор командор. Следом выплыла знакомая уже старуха в черном. при ловини морщины ее углубились, явственно складываясь в гримасу неодобрения. Возможно, она даже и сказала бы что-нибудь, но тут открылась входная дверь и с чрезвычайно деловым видом вошла высокая крепкая женщина в белом чепце медсестры, сопровождаемая двумя оперативниками. — Сиделка Мария Калаяни, по вызову доктора Манчини. Где пациент? — Пойдемте, — сказала Лавин, я вас провожу наверх. Пьетро, через пять минут я бы хотела отсюда уйти. — А вы кто, сеньора? «Родственница больного?» — нахмурилась сиделка. «Боже, сохрани! Командер Редфилд, служба маг безопасности. Кстати, единственная родственница, и женщина в черном, там внизу. И доктор велел категорически ее к больному не подпускать». «Разумно!» — согласилась Мария Калаяни с глубоким удовлетворением. Суперинтендант по-прежнему лежал на кровати. Как и предупреждал макмедик но он спал и выглядел уже куда живее. Снилось ему, по-видимому, что-то приятное, потому что он во сне улыбался. Поправив белый чепец, сиделка поставила свой чемоданчик на ночной столик, раскрыла его, достала оттуда толстую книгу, кружку, кофейник и греющий камень, который тут же и активировала. Потом уселась в кресло и посмотрела на госпожу Редфилд с немым вопросом, мол... «Я пределе, деле, я работаю, а ты тут зачем?» Со смешком лавиния ретировалась. Усевшись в гондолу и бросив на себя и Пьетру тепловой щит, она глубоко задумалась. Настолько глубоко, что лишь когда Гондола остановилась, поняла, что не сказала Пьетро, куда плыть. Они стояли у причала Катэзэну. — Завтра я вам понадоблюсь, сеньора? — спросил молодой человек, получив очередной бархатный мешочек с монетами. — Пока не знаю. Если что, я тебя найду. — договаривала она, уже поднимаясь по ступенькам. Марджори не было. Все в той же глубокой задумчивости Лавиня покружила по комнатам, отмечая, что вещи собраны лишь принадлежности для умывания, все еще в ванной. Она поняла внезапно, что бежала весь день, прыгая из Латция в Норсхольм и обратно, разыскивая суперинтенданта, собирая воедино нити этого странного расследования, а теперь просто не знает, что ей делать. Все дела внезапно закончились. В этом состоянии и застала ее вернувшаяся секретарша. В руках Марджори несла дивной красоты шляпную коробку, украшенную сиреневыми бантами, а следом за ней дюжина носильщик тащил примерно три десятка сумок и пакетов. Он получил свою монету, белозубо улыбнулся и растаял в подкрадывающемся тумане. Секретарша поглядела на свою работодательницу, вздохнула и поставила шляпную коробку на стол. «Посмотри, какая красота!» — сказала она благоговейно, со всей осторожностью снимая крышку. Лавиния заглянула внутрь и ничего не поняла. «Это что?» «Шляпка из золотистой соломки. Мечта всей моей жизни! Посмотри, какая красота!» «И куда ты будешь ее носить?» — поинтересовалась Лавиния. — Летом, в жаркую погоду, буду в ней выходить на прогулку или поеду на море в Ниццу. Ты, кстати, задолжала мне отпуска, по крайней мере, за пятнадцать лет, и буду там прогуливаться по набережной в белом платье, и в этой шляпке. «Ну, — Хорошо, — согласно кивнула госпожа Рэдфилд. — Тебе когда желательно получить твои дни отдыха? — Прямо завтра? Решительно закрыв коробку, Марджори подошла к ней, Погладила по плечу и сочувственно спросила. «Все? Дело закончено? Теперь только ждать?» «Ну, не совсем. Лавиня поморщилась. Придет Джан Марку. Надо обсудить все, что сегодня выяснили. Я ясно вижу, когда и что было сделано, и даже каким последствиям это приведет, но не понимаю, зачем. Главная цель этого преступления от меня ускользает». Я могу понять, когда кто-то убивает, чтобы получить деньги. Неважно, миллионы дукатов или десятку на обед. Я могу понять мага, считающего себя центром вселенной только от того, что у него резерв больше, или какая-то редкая стихия ему послушна. И этот маг начинает устраивать заговоры, плести интриги, пакостить, чтобы получить власть и насладиться ею. В этих случаях видна, ясная и понятная цель. Но вот здесь... — Выдохни, — посоветовала Марджори, видавшая такое уже не раз. — Выдохни, выкури трубку, выпеки лимаса или граппы, или что тут осталось в запасах. Сядь в кресло у камина и посмотри на огонь. — Хочешь? Пойдем и поедим. Кстати, ты сегодня не обедала, так ведь? — Не обедала, — уныло подтвердила Лавиния. — Откуда ты знаешь? — Ну... Обычно о смысле жизни и пренности всего сущего ты начинаешь рассуждать, сильно проголодавшись. Джанмарку нашел их в таверне Джованни. Рыба была съедена, и легконогая Кьяра как раз убирала тарелки. Потом принесла блюдо с сыром, виноград и графинчик с золотистой граппой. Трактирщик хорошо изучил привычки постоянных клиентов. Тарнабуни сел, вытянул длинные ноги, взглянул на лавинию и спросил. — Собираешься возвращаться к себе в лютецию? — Пора, — пожала она плечами. — Нет, в день Дэя, конечно, буду здесь, чтобы посмотреть, как все это будет сделано. Но сейчас договоры исполнены. Где и когда выяснено, осталось узнать, кто. А это уже не так любопытно. Правда, за мной остается еще обещание, данное Паскуале Донте, кладбищенскому сторожу, узнать, что произошло с певцом Руджеро Басси. Но это терпит. — Да уж. — Ты есть хочешь? — спросила командир. Он помотал головой. Что-то перехватил. Пиццу, что ли? Не помню. — Тогда возвращаемся в Катезену. — Марджори? — Уже расплатилась. — Ответила та бесшумно появляясь из тени. В гостиной Катэ Зену секретарша с сомнением поглядела на Джан Марко, молча забрала драгоценную коробку с сиреневыми бантами и унесла в свою спальню. Потом вернулась, села в кресло у камина, положила на колени блокнот и предложила. Ну, а теперь давайте. Что? Классические семь шагов следствия. Говорите, я запишу. А в написанном и ошибки сразу будут нам видны. Итак, квиз, квид, упи, квебус, аукселиз, кур, куамоду, квандо. Что означает кто, что, где, с чьей помощью, для чего, каким образом, когда в риторике эти семь вопросов призваны развивая мысль выявлять лицо деяние место, соучастников цель способ и время М -м -м, промычал торнобооне ладно попробуем итак где под фундаментом театра ляфенича и еще в восьми лучах октограммы ответила Лавиния. — согласен что а вот тут Есть два ответа. Во-первых, была совершена попытка повреждения ключевых рун защитного модуля. А во-вторых, изменение номеров домов после пожара создало некое напряжение, долженствующее придать защитным схемам обратный знак. Что? Джан Марк усел прямее. Значит, все-таки подтверждается твоя идея о применении рунной нумерологии? Подтверждается. и во весь рост кивнула Лавине. «Я же сказала, завтра прибудет Рагнарцен, чтобы прочитать твоим аналитикам лекцию о применении этих техник». «Так, спокойно, никто никуда не бежит. У меня не было возможности сообщить тебе еще об одной важной детали». «Какой?» «Милые ребята, знатоки рунической нумерологии, ошиблись в расчетах, когда меняли номера домов. То ли знак не тот поставили, то ли запятую случайно сдвинули, но их прекрасная схема оказалась абсолютно нерабочей». «Это точно?» Рагнардсен поклялся на огне и крови. Торнабонни кивнул. Такой клятвы не разбрасываются. «Значит, с этой стороны мы можем не опасаться». «Ну, я не гарантирую, что нет какой-то третьей закладки, но о двух мы уже знаем, и это хорошо», — кивнула госпожа Рэдфилд. «Какой у нас там дальше вопрос?» Квандо? ответила Марджери. «Значит, когда?» Вот это как раз не дает мне покоя. Прошла тьма времени, просто уйма лет. Умерли все, кто разрабатывал эту операцию. Изменились границы государств. Нет больше ни независимой Генуи, ни самостоятельной Венецианской республики. Но-но, я бы попросил. Ну, извини, Джанмарку, но это правда. Есть Сиренисима в составе королевства Лаций, и это объективная реальность. И что ты хочешь этим сказать? Я хочу выдвинуть теорию. Предположим, в 1763 году некие эмиссары сильной и независимой Генуи желали разрушить процветание такой же сильной и столь же независимой Венеции. С этой целью они устроили ловушку, разрушившую защитную систему города. В истории я не сильна, но подозреваю, что в ту пору была какая-то заварушка. Война, торговая операция или, скорее всего, все разом. Одним словом, коллизия, в которой все ее участники были заинтересованы. И пока Венеция приходила в себя после разрушений, пожаров, потопа и гибели горожан, противник сделал рывок и уселся на место царя горы. «Было такое?» «Было», — медленно кивнул Джан Марко. «Подробности совершенно ни к чему». «Это все давно закончилось», — отрезала Лавини. «Маг по имени Гвидо Узадимаре, нанятый тогдашним дожем для установки защиты, работал, как это бывает, на противную сторону. После пожара его не нашли и решили, что он погиб, а тело сгорело. Доказательств к тому не было. Ты считаешь, что он выбрался?» «Я в этом уверена. Выбрался, уехал из города и даже, возможно, получил свое вознаграждение». «Или был убит». Ставила свое слово, внимательно слушавшая Марджери. «Может быть, но я бы на это не ставила. Сильными магами не разбрасываются. Да и убить его не так просто». «Ладно. И что, ты считаешь, что он дожил до сего дня?» «Ну, в принципе, нет ничего невозможного». Лавиния вспомнила свой собственный возраст и элегически вздохнул. «Если он работал, а не почивал на лаврах, мог отлично сохраниться». Ну, наверняка сменил имя, внешность, биографию, параметры ауры и что там еще меняют, когда скрываются от закона всерьез. В чем я почти уверена, что все сделанное у Задимары подробно записал. С формулами, с рисунками, с точной техникой. Записал и передал сыну, внуку, ученику. А может быть, эти записи попали в какой-нибудь архив. Этого, скорее всего, мы не узнаем никогда». — Ну, хорошо. А что за история с номерами домов и нумерологической рунологией? — Рунной нумерологией. Госпожа Редфилд придирчиво его поправила. — Ну, этот самый Гвиду не возник из воздуха сам по себе, не так ли? У него были заказчики, и у этих заказчиков, очевидно, имелись далеко идущие планы. Как бы хорошо было вообще стереть заносчивую Венецию с лица земли и сказать, что на этом месте и не было ничего, кроме болота. Действительно, поддержал ее Марджори, а у них как раз имелась такая возможность. Расчеты сделаны, первый пожар уничтожил девять ключевых зданий, и на их месте строятся новые. А новым традиционно дадут другие номера. И нужно только лишь иметь кого-нибудь в комитете по градостроительству, какую-нибудь мелкую сошку, чиновника, которому можно сунуть сотню дукатов, чтобы на табличках были написаны правильные цифры, — закончила Лавиния. Могу поспорить, что каждое из этих зданий еще дважды выгорало. Каждое, не только Лафинича. И всякий раз тому были безупречно бытовые причины. Но все-таки прошло более четырехсот лет. «Записи времен первого дожа хранятся в городском архиве?» Перебила его Марджори, конечно. Так чему удивляться? Тот, кто знал, передал эстафету дальше. Конечно, в новые времена такие варварские войны кончились, уступили место современным цивилизованным способам уничтожения себе подобных, а потом и вовсе был создан союз королевств. Но ведь наши закладки никто не ликвидировал, И записки, в которых указано, как воздействовать на защитный контур города, в один непрекрасный момент попали в руки, кому не надо. Ну хорошо, предположим, у нас остается еще вопрос. Кур для чего? Ты хочешь сказать, что видишь в этом интриги генуэзцев? Конечно, нет. Я полагаю, что дело в деньгах. Какой-то многомиллионный контракт. Маленькая победоносная война или освободительный поход с попутным освоением алмазных шахт. А тут блестящая возможность устранить конкурентов, всему-навсего активировав эти старые закладки. Но ты уж меня прости, в этом я копаться не стану. Я и так много думала в последние дни. Для боевого мага слишком много. Тебе осталось ответить на последний вопрос. Куиз. Кто? А меня ждут студенты. Bye.